6 Голос Шаладара сочился недовольством. Оно ощущалось с первого слова, но заставляло собеседника лишь изгибать губы в улыбке. Впрочем, ее он скрывал самым простым способом, повернувшись спиной к говорившему. «Это ведь уже не первый раз. Хотя о чем это я? Если запоминать всего один такой случай в год, то это уже даже не трехсотый раз. Почему всегда одно и то же? Ты мне можешь ответить? Потому что это всегда разное?» Ой, круглолицый повелитель скривился, оттер Рогнидиса плечом и принялся перебирать бутылки на полках. «Оставь эту софистику. Если говорить по-простому, я предлагаю идею. Ты ее с негодованием отвергаешь, но не проходит и половины года, как ты с горящими глазами сообщаешь мне, что хочешь сделать именно так, как я и предлагал». Хозяин кабинета согласился. «Звучит не очень». «Звучит не очень так». Рука Шаладара сжалась на горлышке бутылки. «Мне нужно выпить. Ты невыносим». отхлебнув хлебнув темного вина, он уже спокойней продолжил. «Я предлагал тебе отправить всех до единого птенцов во врата!» «Предлагал!» Круглолицый кивнул, устроился в кресле и сделал еще один глоток перед тем, как задать новый вопрос. «Ты сказал мне...» «Что? Не слышу!» «Я сказал, что для большей части из них это чересчур!» Повелитель эфира торжествующе протянул. «Вот!» — Рогнидис пожал плечами. «Но согласись, мало того, что это правда, ведь самый слабый страж равен Архимагу. Так еще и что бы мы делали в Зелоне и в Реобиле без птенцов?» «А, так вот что изменилось. Они здесь стали не нужны?» «Нет же, дело не в этом. Во-первых, он сам пришел ко мне с этой просьбой. Шаладар долго тянул вино, не спеша отрываться от бокала, но, наконец, спросил, откуда узнал?» «Полагаю, ему подсказал молодой челом. Иногда мне кажется, что синие горжеты, требующие, чтобы я брал клятвы с ведущих специалистов, не так уж и безумны. Это мы тоже уже обсуждали и даже решение приняли одинаковые. Верно, это не наш путь. Ладно, что второе? Он так и будет единственным из этого набора, кто уйдет через врата. Я не особо слежу за твоими делами. Уником что уже стал магистром? «Нет, твердый мастер, по наполненности ауры. До следующего ранга ему расти еще пару лет». Шаладар дослушал и, вскинув брови, недоуменно уточнил. «Пару лет таладорского обучения? Он же был в Зелоне!» «Неважно», — отмахнулся Рогнидис. «Главное то, что он единственный из всех постоянно использует сырую ману в своих заклинаниях». Повелитель Эфира щелкнул пальцами свободной руки. «Вспомнил, ты зачитывал как-то давно донесение про него. У него такой высокий болевой порог? Или он болен разумом? Думаю, там уникальное сочетание множества факторов, включая травму ауры. Но разумом он здоров, и этот способ своего усиления не приносит ему радости. Тебе не стоит беспокоиться». «Я не беспокоюсь, а борюсь с неприятными воспоминаниями. Это по большому счету твои птенцы. Тебе о них и беспокоиться». Рогнидис отмахнулся. «Но главное ты понял?» Шалодар кивнул. «Сколько он способен вливать в плетение?» «Такой проверки не проводилось, а теперь он и вовсе не попадет в училище на тесты. Но ты считаешь, что он нашел свой путь к вершинам силы?» «Скорее, что пробил себе духовое отверстие в своей темнице. И только от него зависит, сумеет ли он расширить его в полноценный лаз». Это ведь одна из задач нашего обучения, верно? Дать возможность магам как можно раньше найти свой уникальный дар и понять свои сильные стороны. Здорово. Теперь я займу ту сторону, что обычно принадлежит тебе в наших разговорах. И повторю твой же вопрос. А с чего ты вообще взял, что обычный мастер сумеет продержаться в астрале хотя бы одну волну? Рогнидис отмахнулся. «Ты преувеличиваешь опасность». Шаладар едва не уронил бокал, неверяще уточнив. «Но ведь именно это я и сказал тебе в прошлый раз». «Неважно». «Неважно? Хорошо, ты был прав в прошлый раз. Так лучше?» Круглое лицо повелителя эфира расплылось в улыбке. «Значительно лучше. Так что там важно? То, что он вернулся к тому медленному и неудобному ритуалу создания големов, что разработал Гертрой и очень сильно его переработал. И...» «Ты еще не понял? Это голем, поднятый на жизни едва ли не пропитанный ею. Он полностью отвечает условиям плана астрала. Более того, он носит в себе исток. Теперь стало яснее? Хочешь проверить, не рассыплется ли он песком после врат? Что значит проверить? Я более чем уверен, что он останется целым. Он слишком уникален, чтобы считаться простым артефактом». «Рогнидис, мне очень не нравится такое нездоровое воодушевление. Оно напоминает мне о твоих безумных экспериментах в магии. Плевать, что там тебе чудится. Думаешь, я вызвал тебя для того, чтобы сообщить о парне?» Вздернутые брови Шаладара послужили молчаливым ответом. Рогнидис искривил губы в нерадостной усмешке. «Парень был у меня сегодня». Шаладар, вызванный три дня назад, отставил бокал. донесение от наблюдающих в храме, коэффициенты потоков мира искажаются, плывут. Пока едва-едва, но тебе ли не знать, что это может означать? Пальцы Шаладара сами сжались в кулак. Стражи снова меняют барьер. Не будь этого парня, нам пришлось бы придумать его. Я уже отдал приказ ускорить все работы по вратам. Подготовить к работе заклинание улавливатель. С заором отправим новый амулет и исток. Врата запустим по третьей схеме. Риск нулевой пробой кернариуса имел слишком много ограничений. Риск в пределах допустимого. Если что, страшно той стороне вытянет весь переход сам, но мы косвенно проверим сразу несколько гипотез. Ты боишься, что в этот раз верх одержит фракция затворников? «И тогда нам пригодится любая мелочь, которую мы сможем заметить при его переходе. Я хочу, чтобы ты лично наблюдал за ним». Шаладар кивнул и опрокинул в себя бокал.